Глава 34. Саша в реанимации. Я остаюсь на внеочередное дежурство, чтобы быть с ней и самому контролировать ее состояние, хоть и полностью доверяю своему персоналу. До вечера мотаюсь по отделениям. У одного пациента случается обострение, еще одного ребенка приводят с осложнениями. Потому хорошо, что я остался сегодня и не уехал домой. Сколько раз уже так было, и я зарекался работать сутки на пролет. Но каждый раз свои же правила нарушал. Нельзя. Это моя клиника, мои пациенты. И я шел к этому десятилетиями, чтобы иметь возможность лечить, помогать, спасать жизни. Хотя почему-то сейчас мне кажется, что у самого жизнь трещит по швам. Вхожу в реанимацию. Здесь тихо и спокойно. Это самое ответственное и в то же время критическое место в клинике послеоперационной. Я люблю, когда в реанимации спокойно и размеренно пищат мониторы. Сейчас тут четверо детей, все после сложных операций, и все мои пациенты. Маленькие, я обычно оперирую малышей до пяти лет. После уже сложнее, шансы на восстановление более взрослых детей тают, как снег с каждым днем. Подхожу к кровати дочери. Как же непривычно Александру так называть. Боже... «Как я вообще мог этого не замечать раньше? Она же так на меня похожа!» Малышка вся в датчиках, спит. Еще отходит от наркоза. «Как дела, Анна? Все нормально?» «У всех стабильно». «Как Александра?» «Хорошо, показатели в норме. Вот последние записи». Медсестра передает мне журнал, быстро пробегаюсь по цифрам. «Не отлично, но и не критично. Мы успели, хотя времени было очень мало». «Умница, малышка!» Саша выдержала. Она мне очень помогла. Я не знаю как, но ее взгляд перед операцией придал мне сил, выдержки, уверенности и, не скрою, храбрости. Еще никогда до этого мне не было настолько сложно морально оперировать. Но я смог. Мы вместе с Сашей смогли починить ее сердце. «Щербин был?» «Да, дважды приходил». Сказал без осложнений, но девочка еще не просыпалась. Может, ближе к утру придет в себя? Смотрю на Сашу. Бледная, укрытая одеялом, вся в датчиках, но самое сложное позади. Теперь ее ждут долгая реабилитация и наблюдение. Иди отдохни, я сам тут подежурю. Отпускаю медсестру, хоть и сам чертовски устал. Настолько, что едва стою на ногах, но знаю, что все равно не усну. Только дома могу отдохнуть. И то, только если я рядом, мне спится нормально. В остальных случаях я просто не отдыхаю, а мучаюсь. Знаю, проходили. Так, а я все равно тут останусь до утра. Промониторю всех. Иди, Ань, возьми мне кофе. Без сахара черный. Хорошо, Олег Евгеньевич, сейчас принесу. Поправляю одеяло у Саши и сажусь за стол по центру большой палаты реанимации. Включаю лампу, делаю записи. Описываю операцию Саши. Я переживал, что не справлюсь, и так боялся сделать ошибку, ухудшить состояние, навредить ей. Как бы я потом смотрел Яне в глаза? А как она там сейчас? Не знаю. Выглядела жутко измотанной и напуганной, тряслась. Домой ее отправил. Нечего тут под реанимацией куковать, плакать. Всех мамаш выпроваживаю успокоиться вне больницы в таких случаях. Мужья обычно поддерживают, но на самом деле мне самому легче, когда родители не дышат в спину, не отвлекают и не задают дурацких вопросов. Я знаю, что делать, это моя работа, поэтому если уж доверили мне ребенка, так будьте добры, доверяйте до конца. Проходит еще часа два моего дежурства. Я выпиваю весь кофе, еще раз делаю обход. Все у всех стабильно. В реанимации порой кажется, что даже воздух заряжен током. «Мама!» – слышу тихий детский голос. Саша начала просыпаться, и это хорошо. Оставляю записи и подхожу к малышке. Уже приходит в себя, распахивает глаза, шевелит пальцами. «Все хорошо, малыш». Саша переводит взгляд на меня еще затуманенный, сонный, наркоз только-только начал отпускать. — Я хочу пить. Олег, я хочу пить. Беру бинт, немного промакиваю водой. оближу губы, пока нельзя много пить. Умница. Саш, дышать не тяжело? Болит что-то? — Нет. — Хорошо. Не удерживаюсь и провожу по ее лбу ладонью. Моя родная, моя доченька, сколько же я упустил. Спи, малыш. Скоро увидишь маму. Олег, ты будешь со мной? Конечно, я рядом. Зови, если что. Слушаю ее. Сердцебиение стабильно. Шумов больше нет. Ну, наконец-то ей лучше. О, и вы тут, Олег Евгеньевич. Ну, как дела? Просыпается уже? Щербин снова заходит, осматривает нашу маленькую пациентку. Да, все стабильно. Сильная девочка, хоть так тряслась там на столе. Да, она боец и справилась. Она единственная из всех нас справилась, отвечаю тише. Щербин идет дальше проводить обход, а я сажусь за стол и открываю телефон. Листаю старые фото. Наша свадьба. Яна, такая красивая невеста в белом платье, и казалось, что вся жизнь впереди. Что же мы наделали, девочка? Ты была беременная, когда я тебя прогнал. Почему мне не сказала? Почему? Боже, я же был уверен, как это могло произойти, и анализы мои. Я ничего не понимаю. Когда мы с Яной поженились, я хотел ребенка и был готов к нему, планировал уже даже. Но потом узнал, что бесплоден. Не сказал Яне, все ждал подходящего момента, да не успел. После того, как женился на Жанне, я еще раз сдавал анализы, и ничего не поменялось. У меня вновь было ноль шансов зачать ребенка. Просто ноль. Факт измены Яны был налицо. Я сам видел ее переписку. Она клялась ему в любви, фотки из души отправляла. А потом мать сказала, что видела ее с каким-то мужиком дважды. Да и я тоже видел один раз издалека. Старше нее, высокий бугай. Они вместе шли в кафе, и это был точно не ее сопливый одногруппник. Я их уже всех знал на тот момент. Это был совершенно чужой мужик. Мне стало противно тогда. Я Яне не изменял, и такую грязь от жены терпеть не собирался. Мне казалось, что в сердце просто загнали клинок, и я едва не сдох тогда от ревности и боли. Похоже, моя девочка не нагулялась. Да вот только если и был у Яны кто-то тогда, то она все равно забеременела от меня. Все эти годы. Как она жила? Где же теперь тот ее хахаль? На кого она меня променяла? Боже, у меня скоро взорвется голова».